Поэт, прозаик, драматург, публицист и редактор. Он был всегда в работе, в деле, и вот трудоспособность изумляла и поражала. И вот такой загруженный сверху головы человек находит время не только прочитать мою книгу, но и собственноручно прислать мне тёплое душевное письмо. Вы можете понять, почему я был так потрясён и взволнован. Я тут же написал сердечное благодарственное письмо, копии которого, естественно, не сохранил. Мне как-то пришло это в голову почему-то. А потом в отал с первыми издания своей книги «Неподведенные итоги" я признательно упомянул о письме Константина Михайловича как об образце внимательного, хозяйского, заботливого отношения крупного писателя к коллегам, к судьбам нашего искусства. Я берёг этот пример как эталон доброжелательства, нервнодуши и внутренней взыскательности. В той книге я не цитировал письма Симонова, так как считал это нескромным. и привел его полностью сейчас вовсе не для того, чтобы похвастаться, хотя не скроем, мне было приятно прочитать его еще раз. Мы так и не встретили с Константином А потом он умер. Через несколько месяцев после смерти Симонова я натолкнулся в коридоре Мосфильма на Лазарея Ильича Лазарева. Лазарь Ильич занимал должность редактора журнала Вопросы и литературы. Писатель-фронтовик, крупнейший литературовед, умница, светлая и талантливая личность, автор замечательных книг, он был близким многолетним другом Константина Михайловича, а после его кончины входил в комиссию по литературному наследию Симонова. Разбирал сегодня переписку Константина Михайловича и наткнулся на его письмо к вам, сказал Лазарев. Приятное письмо. А что Симонов снял с письма копию? простодушно спросил я. Нет, копия у вас, усмехнулся Лазарь Ильич. А подлинник в архиве. Как Этого не может быть. Я помню письмо, оно написано от руки, возразил я. У вас копия сделаны на ксероксе, а оригинал я сегодня держал в руках, настаивал Лазарев. Я шарашно посмотрел на него. Придённо домой, я не без труда разыскал письмо Симонова. Я пощупал бумагу и убедился, что Лазарев был прав. У меня был фотооттиск письма Когда в 78 я даже не подозревал, что существует такая копировальная техника, как Xerox, и ничего не заподозрил. Совершая свой замечательный бескорыстный поступок, Симонов отослал мне копию, а подлинник сразу же положил в архив. На этот раз я был потрясен вторично. Какая же забота о вечность. серьёзная сосредоточенность на бессмертии. Такого он был мнение о каждом своем шаге, если так старался сохранить его для истории. Я уже не говорю о том, что он ни в грош не ставил меня будучи. очевидно убежденным, что я не сохраню его послание, вышвырну вон. Я даже вспотел от напряжения. Ну, в крайнем случае оставил бы в своем архиве копию, ведь сохранилось бы а адресату все таки отослал бы подлинник это было бы по-людски какое тщеславие, какая мелочность, а рядом щедрости доброта Как неоднозначные люди и как мы сущности, мало знаем о них постскриптум Восты, я подумал, а может, это не сам Симонов так поступил, а его литературный секретарь, когда получила письмо Константина Михайловичу для отправки мне. Пусть лучше подлинник останется в архиве писателя, а с адресата будет достаточно копии. Подумала, может быть, секретарь Симонова, может быть. Не знаю. Не хочется неважно думать о Константине Михайловичу. Удобнее так подумать. ей у литературном секретаре. Аболедия Василашились.